Сказка об огромных существах Был жаркий июльский день. На лугу стояла девочка. Она видела перед собой зеленую траву, по которой рассыпаны большие одуванчики — «Беги, Лёля, беги!» — услышала она. «Беги скорее!» «Боюсь!» — хотела сказать Лёле, но сказать не смогла. «Беги, беги! Ничего не бойся! Никогда ничего не бойся! Беги!» Там одуванчики хотела сказать Лёле, но сказать не смогла. «Беги прямо по одуванчикам!» «Так ведь они же звенят!» — подумала Лёля, но быстро поняла, что сказать такую фразу ей никак не удастся, и побежала прямо по одуванчикам. Она была уверена, что они зазвенят под ногами, но они оказались мягкие и не звенели под ногами. Зато звенела сама земля, звенели стрекозы, звенел серебряный жаворонок в небе. Лёля бежала долго-долго, и вдруг увидела, что перед нею стоит огромное белое существо. Лёля хотела остановиться, но остановиться не могла. А существо огромное манило незнакомым пальцем, притягивало нарочно к себе. Лёля подбежала, и тут огромное существо схватило её и подбросило в воздух. Тихо замерло сердце. — Не бойся, Лёля, не бойся! — послышался голос. — Не бойся, когда тебя подкидывают в воздух. Ты ведь умеешь летать! — И Лёля вправду попробовала летать, замахала крыльями, но далеко не улетела, снова опустилась на руки. Тут она увидела широкое лицо и маленькие-маленькие глазки, черненькие. — Это я! — сказала огромное существо. — Марфуша! Не узнаешь? Беги теперь назад! И Лёля побежала назад. Она снова бежала по одуванчикам. Они были теплые, щекотались. Она бежала долго-долго и увидела новое огромное существо — голубое. «Мама!» — крикнула Лёля, и мама подхватила ее на руки и подбросила в небо. «Не бойся! Ничего не бойся! Ты умеешь летать!» И Лёля полетала уже подольше, — И, наверное, могла бы летать хоть сколько угодно, но ей самой захотелось опуститься поскорей в мамины руки. И она опустилась с неба, и мама с Лёлей на руках пошла по одуванчикам к дому.